На Изи не было рубки, не было и системы управления в традиционном смысле, ни штурвала, чтобы направлять ее через космос, ни педали газа, просто умопомрачительный набор реактивных двигателей, управляемых через веб-интерфейс, который можно открыть на любом планшете, если знаешь нужный пароль. Таким образом, рубка, мостик и командный центр могли находиться где угодно. Помещение, которое выбрал Маркус, получило в народе название «бункер», С одной стороны от бункера находился маленький кабинет, служивший Маркусу святая святых. Комнату побольше, по другую сторону, разделили перегородками на отдельные рабочие места для тех, кто трудится вместе с Маркусом. Так что она стала на удивление похожа на обычный офис где-нибудь в пригороде. Примерно 10 минут она носила имя «Официальный парк», после чего название сократили до просто «парка». По другую сторону от парка шел лабиринт комнатушек, где можно было перекусить или воспользоваться туалетом. Дюб обнаружил, что зачастую в парке меньше людей, чем где бы то ни было на Изи. Просто потому, что никому как-то не приходило в голову туда вот так запросто отправиться. Тяжесть шла на пользу костям, наличие под рукой кофе и туалетов также было плюсом. Поэтому у Дюба вошло в обыкновение заглядывать туда пару раз в день, чтобы налить себе чашечку, узнать новости и, если вокруг тихо, присесть за свободный столик и поработать. Он добрался туда примерно в точка 2. Стены парка, как и соседнего с ним бункера, были утыканы экранами, которые на анасовском жаргоне именовались ситуационными мониторами. Они служили своего рода окнами, выходящими на различные участки ковчега, и окружающего его местности. Один сейчас показывал землю под ними, другой тучу обломков, бывшую ранее луной, еще один приближение готового причалить грузовика смысла мыса Канаверал. Следующий – упражнение в болостыковке, которыми новоприбывшие капи занимались в нескольких километрах за кормой. Некоторые не показывали ничего, кроме цифр и графиков. Самый большой экран в дальнем конце парка был в основном занят зернистым изображением, идущим из какой-то области земного шара, где сейчас была ночь. Согласно наложенной снизу надписи, это была куру французская Гвиана. Получив информацию, на которую можно опереться, Дюб сумел восстановить и всю сцену. Созвездие огней на многотысячной армаде катеров, присоединившиеся к блокаде народной справедливости. А на заднем плане значительно более упорядоченные сооружения космопорта, где на одной стартовой площадке сейчас стоял «Ариан», а на другом «Союз», готовые к запуску, но не взлетающие из-за угрозы «Стингеров». Между камерой и огнями космодрома скользнул силуэт военного вертолета. Шла передача круглосуточного канала новостей. Бегущая строка внизу сообщала меняющиеся каждые несколько минут СФБ, или скорость фрагментации болидов, которая равнялась нулю в «А плюс ноль», и с тех пор непрерывно росла. Именно это число, проскочив через изгиб своей экспоненциальной кривой, ознаменует начало белых небес. Телеканалы неотрывно за ними следили. Появилось соответствующее приложение для телефонов. Бар в Бостоне начал предлагать напитки со скидкой в честь конца света каждый раз, когда это число достигало определенного значения. Акцию подхватили многие другие заведения. Над бегущей строкой небольшая видеоврезка – показывала пустую кафедру в зале брифингов Белого дома. Очевидно, ожидалось официальное сообщение. Дюб присел за один из столов, проверил почту, затем попытался вернуться к основной на данный момент задачи – докладной записке о распределении богатых металлом фрагментов Луны. Каким образом их можно достичь и использовать, и почему все это важно для руководства «Облачного ковчега». Не успел он закончить несколько фраз, как краем глаза заметил движение на большом ситуационном мониторе. Он поднял взгляд и встретился глазами с президентом Соединенных Штатов. JBF смотрела прямо в камеру, или вернее в телесуфлер перед камерой, и делала какое-то короткое заявление. Вид у нее был крайне недовольный. К лацкану президентского костюма была приколота ленточка. Все важные персоны последний месяц носили такие ленточки, так что они начали приобретать популярность и среди обычных людей как символ солидарности с миссией Ковчега. Ресурсы, затраченные на выбор расцветки, были сопоставимы с валовым национальным продуктом средних размеров государства. Сошлись на тонкой красной линии по центру, символизирующей кровную связь с человечеством, окруженную белыми полосами символизирующими звезды, окруженными зелеными полосами, символизирующими экосистемы, которые обеспечат выживание капли, окруженные синими полосами, символизирующие воду, окруженные, наконец, черными полосами, символизирующими космос. Сколь сложным оказался результат, столь же оживленной была и дискуссия, итогом которой он стал. Черный цвет был цветом смерти для европейцев, белый – для китайцев и так далее Получившийся дизайн травмировал вообще всех. Он утек в интернет как официальный, несмотря на то, что комиссия, на которую был возложен выбор, пошла в мертвый клинч и продолжала изучать 12 вариантов дизайна, разработанных школьниками со всего земного шара. Фабрики в Бангладеше начали гнать продукцию километрами. Ленточки появились в киосках и сувенирных лавках от Таймс-сквер до площади Танян-Мэнь. Мировые лидеры подчинились вердикту и тоже их надели. Президент приколола свою клацкану булавкой, на которой был простой диск из бирюзы в платиновой оправе. Синий диск на белом фоне должен был напоминать об озере посреди ноябрьских снегов. Он служил визуальной эмблемой соглашения кратерного озера. Если у облачного ковчега и был флаг, то именно такой. Звук был выключен, так что Дюк не слышал, что говорит Джей Беев. Однако догадаться было несложно, а несколько секунд спустя основные тезисы начали появляться и в бегущей строке. Так называемая «блокада народной справедливости» не имеет ничего общего с народом. Она целиком спланирована и организована правительством Венесуэлы. Это постыдное политическое шоу ставит под угрозу наиважнейшую задачу строительства «Облачного ковчега». Утверждение, будто белые небеса – выдумка, которую ранее нашептывали отдельные личности и которые теперь открыто повторяет правительство Венесуэлы, не соответствует действительности. Блокада не является мирным актом гражданского неповиновения, как пытаются убедить всех ее симпатизеры. Несколько часов назад на побережье французской Гвианы началась высадка вооруженных интервентов, атаки которых отражает французский иностранный легион при поддержке многонациональных сил, в том числе американских и российских морских пехотинцев. Дюб, который изо всех сил пытался сейчас разобраться, как переключаются каналы, не мог избавиться от иррационального ощущения, будто JBF смотрит прямо на него. Отчасти он затем и отправился наверх, чтобы от этого укрыться. Кто-то из хьюстонских пиарщиков вызвал его через видеочат, который Дюб не сообразил отключить. Пиарщик сумел уболтать Дюба, чтобы тот потратил ближайший час на запись небольшой проповеди о том, как все жители Земли должны объединиться в своей поддержке наиважнейшей миссии «Облачного ковчега». С обязательной конкретизацией в переда, который этой миссии наносит блокада Куру. Дюб всем своим существом хотел послать его подальше, но не мог отказать человеку, которому осталось жить три недели. Дюб позвонил Айви. На Изи теперь была собственная мобильная сеть и выяснил у нее некоторые точные цифры, на которые можно сослаться, потом округлил их и впечатал в текст речи. Затем потратил некоторое время, чтобы ввести себя в состояние Дюка Дюбуа. Разрушитель его предыдущей семьи, основной добытчик благосостояния, его билет на облачный ковчег, Дюк Дюбуа был личностью, которой ему отныне все реже требовалось становиться. Он казался устаревшим, словно персонаж из телесериала 70-х. И влезть в его личину теперь было так же сложно, как в скафандр. Потребовалась целая чашка сладкого кофе. Почувствовав, наконец, что готов, Дюб включил видеокамеру на планшете, представился как Дюб-Дюбуа, поприветствовал жителей Земли и зачитал небольшой текст. Закончив, он отправил файл в Хьюстон. Потом попытался вернуться к докладной, но отвлекся, когда на экране ситуационного монитора вспыхнула красная надпись «Срочные новости». После чего пошли кадры неясных вспышек на темном фоне. На земле французской Гвианы между периметром космодрома и берегом начались столкновения. Французский иностранный легион сражался, вероятно, в последней битве на свете. Однако телекамеры не могли подобраться к происходящему, так что в новостях – В основном показывали журналистов, дающих друг другу интервью о том, как им мало что известно. В самый разгар выпуска с ним снова связался пиарщик из Хьюстона и спросил, не может ли он перебраться в какой-нибудь отсек Изи, где преобладает невесомость, и записать еще одно небольшое видео. Сторонники теории заговора утверждают, что никакого облачного ковчега не существует и что это всего лишь набор декораций в Невадской пустыне. Каждое видео, записанное в помещениях космической станции с искусственной силой тяжести, они используют в качестве доказательства и уже набрали в соцсетях миллионы подписчиков. Дюб сказал, что попробует, и покинул парк. Здесь все равно ничего не происходило, Маркус был сейчас где-то еще. Спустившись по спице в Х-2, Дюб оказался в невесомости. Х-2 был самым последним отсеком стержня последовательности модулей вдоль центральной оси Изи. Пока несколько недель назад запущенный скуру камбуз не пристыковался к нему сзади. Основным содержимым камбуза был большой кислородно-водородный реактивный двигатель, который должен взять на себя основную часть работы по коррекции орбиты Изи. Дальше расширять станцию назад было нельзя, поскольку на этом расстоянии любые добавления уже оказались за пределами защитного контура Амальтеи. Велось даже подробное обсуждение записанных вариантов на случай, если метеорит попадает в камбуз и двигатель пострадает. Повернувшись к камбузу спиной, дюк поплыл вперед вдоль стержня из x 2 в Х1, а оттуда – старый русский модуль «Звезда». Когда-то он нес по левому и правому борту небольшие фотоэлектрические панели, но их как и большую часть солнечных батарей Изи, свернули и демонтировали, чтобы освободить место для других конструкций. На промежуточной стадии капельмерстерских трудов электричество поступало не от солнечных батарей, а от небольших изотопных элементов, таких же, как и на каплях. Они все еще торчали по разные стороны от станции, мигая красными светодиодами, чтобы предупреждать работающих в открытом космосе и пилотов. Риттеги по-прежнему давали много тока, чем было грех не воспользоваться. Однако основным источником электричества теперь стал настоящий ядерный реактор, построенный по образцу тех, что использовались в подводных лодках. Он торчал в надир на длинной палке, прикрепленной к камбузу. Было множество причин взять на вооружение столь большой электрогенератор, но основной его задачей было производить ракетное топливо, расщепляя воду на водород и кислород. Этим объяснялось местонахождение реактора. На Камбузе располагался большой разгонный двигатель, который и был на Изи основным потребителем топлива. Камбуз также служил центром комплекса, известного как Верфь, где из присланных снизу комплектов можно было собирать небольшие космические аппараты. После сборки им тоже требовалось топливо. Спереди звезда заканчивалась обычным стыковочным модулем с портами в «Зенит» и «Надир» в котором до ноля были пристыкованы научные модули. В некотором смысле традиция сохранилась. Модуль стал своего рода центральной пересадочной станцией для того, ради чего создали ковчег, то есть для сохранения земного наследия. Отправившись отсюда вверх, в зенит, Дюб попал в длинный модуль, в основном состоящий из стыковочных узлов. Там должны были встать, как оно, собственно, и произошло, Другие модули, в основном забитые бесценными культурными артефактами, хотя в нескольких находились серверные банки для хранения оцифрованной информации. Не все было одинаково легко запустить в космос. Великая Хартия Вольности отправилась на орбиту. А вот Давиду Микеланджело пришлось остаться на Земле. Значительные усилия были пущены на то, чтобы упаковать тяжелые артефакты в защитные от всего контейнеры и погрузить их на океанское дно или в глубокие шахты. Однако Дюб давно уже перестал за подобным следить. Отправившись вместо зенита вниз в Надир, Дюб угодил бы в аналогичный лабиринт из модулей. В основном там хранился генетический материал – семена, образцы спермы, яйцеклетки и эмбрионы. Все это требовалось держать в холоде, чего в космосе было не так уж сложно добиться, главным образом требовалась защита от прямого солнечного света, что легко достигалось при помощи почти невесомой металлизированной пленки, и уже в следующую очередь защита от тепла, которое могло просочиться от окружающих объектов. Рядом с этим люком дюб всегда замирал на секунду другую. Не будучи от природы слишком чувствительным, Он все же чисто по-человечески не мог не помнить, что где-то там находится его потенциальный четвертый ребенок – их сомелий эмбрион. Рядом с десятками тысяч других оплодотворенных эмбрионов, ожидающих, когда их разморозят и имплантируют в матку. Он проследовал взорю зарю, следующий по оси стержня русский модуль. Мысли об эмбрионах его немного сбили, но он все еще помнил, что собирался в суеверный шарик, чтобы перезаписать видео. Шарик представлял собой круглое сооружение метров десяти в диаметре с несколькими большими выпуклыми окнами. Попасть в него было можно по хомячей трубе, идущей от зари в надир. Так что окна шара смотрели на землю. Ульрика Эк вызвала гнев всех до единой религиозных организаций планеты, отказавшись предоставить каждой из них на ковчеге индивидуальное помещение. Вместо того, чтобы запускать по отдельности модуль церковь, модуль синагогу, модуль мечеть и так далее, она выделила всем сразу этот шар, ставший чем-то наподобие молельной комнаты в аэропорту для представителей разных религий. Встроенные проекторы отображали на стенах кресты, звезды Давида или какая там еще требовалась символика в зависимости от происходящей внутри службы. У помещения было какое-то длинное название, неуклюжее, но политкорректное. Однако кто-то тут же обозвал его суеверным шариком, и это имя прижилось. Означенный «кто-то» на секунду задержался у ведущей в шарик хомячей трубы и услышал в ней слегка потусторонний протяжный голос, призывающий к намазу. Не повезло. Он подумал, что шарик неплохо подойдет для такого рода записи. «Придется искать другое место». Проем на противоположной стороне вел к очередной путанице модулей, служивших больничными изоляторами. Они заняли большую часть того пространства, где когда-то были солнечные батареи левого борта станции. На самой станции, отдельный задраенный люком, находился еще один модуль, служивший для Изи одновременно моргом и кладбищем, начиная с первого запуска скаутов в А плюс 0.29, когда двое космонавтов прибыли мертвыми. За первые недели, когда смертность была чудовищной, замороженными телами заполнилась почти половина модуля. С тех пор от различных причин скончалось еще 14 человек. Одно краевое излияние в мозг, которое могло с тем же успехом случиться и на Земле, один сердечный приступ, два самоубийства, два отказа оборудования. Четверо погибли буквально на днях, когда капля резко разгерметизировалась от попадания метеорита. Все они, как и мертвый заяц, также были в морге. О том, где находится еще четверо, можно было только догадываться. Один вышел в скафандре для работы в открытом космосе и просто не вернулся. Оставшиеся трое спали в пристыкованном на дальнем конце хомячей трубы Шэньчжоу, когда в аппарат попал болид размером с журнальный столик. И тот фактически испарился. Видео, снятое среди плавающих забороженных трупов, наверняка заставит Правдоискатели заткнутся. К сожалению, это было бы его единственным достоинством. В противоположном крыле, где некогда были солнечные панели правого борта, более или менее симметричным образом располагались модули, приспособленные регулярным населением для жизни и работы. Из стержня в них можно было попасть преимущественно через три старых американских модуля «Юнити», «Дестини» и «Хармони». Как следствие, там постоянно было много людей, перебирающихся из одного конца станции в другой или собравшихся поболтать, словно в курилке. За Хармони находился узел X. НАСА предпочитала выбирать имена для модулей, проводя конкурсы среди школьников, откуда и взялись эти названия. Единство, предназначение, гармония. Однако на конкурс для узла X финансирования не хватало, так что он остался по сути безымянным. Конкретного предназначения у модуля никогда и не было. И теперь он сделался вводчиной биологов, вернее, центром их деятельности. По мере вывода на орбиту к нему один за другим стыковались биологические модули. Эта часть стержня уже находилась довольно близко к Амальтеи и была, как следствие, неплохо защищена. Так что имело смысл хранить уникальное оборудование генетиков до тех пор, пока не настанет пора его активно использовать именно здесь. Дюб сунул голову в несколько люков в надежде застать внутри Мойру. Потом вспомнил, что она, как уроженка Лондона, в третьей смене и будет спать еще три часа. Сейчас было точка пять. В Лондоне еще не расцвело. За узлом Икс шел морж, значительно больше размером, и его передняя стенка была самым буквальным образом прикручена болтами Камальтеи. Следовательно, это был передний конец стержня. До ноля тут мало кто появлялся. С тех пор тут тоже все разрослось и превратилось в космическую штаб-квартиру Арджуны. Ее называли также шахтерским поселком. К маржу добавляли модули, пока у него не закончились стыковочные узлы, а затем фермы и дополнительные модули, как твердые, так и надувные, стали просто крепить Камальтеи сзади. Дюб уже начисто забыл о задании, полученном от хьюстонского пиарщика, и решил ненадолго задержаться здесь и узнать, что нового. Вообще-то, с любой точки зрения, здесь должно быть его самое любимое место во всем Ковчеге. Только Дюб его избегал. Оно слишком напоминало о политике, что сильно напрягало и мешало думать. Однако, из сегодняшней беседы с Луизой, он, наконец, сделал вывод, что совсем игнорировать политику не самая мудрая стратегия в долговременном плане. Может, ему на нее и наплевать, но вот политике совсем не наплевать на него. Кроме того... Здесь работали совершенно замечательные люди, такие как Дина. Он прекрасно себя чувствовал в их обществе. Надо было почаще к ним заглядывать. Сейчас до конца его цикла бодрствования оставалось три часа. Грубо говоря, это означало, что наступил вечер. Время прилечь с пивком у телевизора. Лучшей компании, чем шахтеры, для этого не найдешь. Шахтерский поселок напоминал о политике по двум причинам. Во-первых, что было наиболее очевидным, происхождением своим он был обязан партнерству между государством и бизнесом, который в данном случае представляла компания Шона Пробста, Арджуна. С этим все было в порядке ровно до тех пор, пока Шон не объявился в Х2 и не принялся, распушив перья, наводить повсюду суматуху. Вторая, значительно более мутная причина – фундаментальные разногласия по поводу того, чем должен стать облачный ковчег и как развиваться после белых небес. Должен ли он остаться на месте, то есть двигаться примерно по той же орбите, что и сейчас? Перейти на другую орбиту? Оставаться плотным роем или разойтись в стороны? Или вообще разделиться на два роя, если не больше, с тем, чтобы каждый попробовал что-то свое? Имелись соображения в пользу каждого из перечисленных сценариев, как и множество других, и многое зависело от того, что же, собственно, будет представлять собой каменный ливень.